Глава двадцать седьмая. «Сергей Иванович — инициатор всех семейных скандалов», — пояснила Ульяна. «Мастер интриг! Он постоянно пытался настроить дочь против мужа. Но Ника не поддавалась на провокации папаши. А её мамаша просто флюгером была. Куда ветер дунет, туда она поворачивается». Настя рассказывала, «Приедет Ника к матери, если отца дома нет». Валентина поддерживает дочь, осуждает мужа, который о зяте зло отзывается. Ника уедет. Вернется Сергей Иванович. Жена хоп! И развернулась в противоположную сторону. Начинает с супругом в унисон петь. Ты прав. Все, Волод, девочки, не пара. Вот не повезло нам. Влюбилась глупышка в пустое место. Кашина была мастером лицемерия. А Сергей как злобная собачонка на всех лаял. Наверное, поэтому у них друзей не было. Я не могу оправдывать Ракитина. Он у меня отнял тетю и Настю. Но Кашин сам виноват. Зять долго его терпел. Не обращал внимания на моральные тычки. Тесть просто довел мужа дочери до преступления. «Вы, наверное, знаете, кто готовил рулет?» задала я самый животрепещущий вопрос. Ульяна рассмеялась. «Есть мужики, которые увлекаются готовкой. Так вот, Ракитин к ним не принадлежал. На кухню он даже не заглядывал. Но было одно исключение. Он готовил рулет с грибами. И когда пёк его, оставался в квартире один. Выгонял всех — Надежду, Настю, Веронику, Марфу. Своё странное поведение хозяин объяснял так — Его кулинарное произведение будет вкусным только при условии выпекания в полной тишине. Если кто-то громко заговорит, телефон зазвонит. На пол, допустим, книга упадёт. Всё, пиши, пропало. Рулет появлялся на столе только по самому торжественному поводу. 13 апреля. Это день знакомства Всеволода с женой. Они годовщину свадьбы не особо жаловали. Почему? Пир оплачивал Всеволод, но сценарий праздника составлял отец Ники. Он созвал нужных ему гостей и яростно протестовал против появления в ресторане друзей как дочери, так и зятя. Сердился. У нас не глупая вечеринка, а серьезное мероприятие. Но молодые не желали видеть гостей Кашина. Хотели отметить события со своими приятелями, кстати, весьма малочисленными. В конце концов, Сергей Иванович разозлился. «Сева, если у тебя нет денег на достойную свадьбу, скажи об этом прямо». Ракитину пришлось сдаться. В зале находилось более ста человек, которым Кашин решил пустить пыль в глаза и несколько друзей новобрачных. В день торжества перед выездом в ЗАГС Настя гладила рубашку хозяина и слышала, как он сказал Валентине Фёдоровне. «Принца с датским королевством мы с тобой не обрели. Посмотрим, что из этого свинопаса получится». Ульяна открыла чайник и помешала напиток деревянной ложкой. Эффектная фраза. «На самом празднике меня не было. Насте тоже. А вот тётя присутствовала». Кашины прихватили Надежду Фёдоровну, чтобы она следила за нарядом невесты. Его как для принцессы сшили. Корсет тугой. Ниже широкая юбка-кринолин, фата до пола. Тётя постоянно Веронике одежду поправляла, чтобы на фото во дворце бракосочетания она чудесно выглядела. Был и второй наряд, тоже белый, но короткий, мини для танцев. Столы на празднике стояли буквой «П». Посередине, конечно, сидели молодые. Около Вероники расположились её родители. Рядом со Всеволодом никого. Он же сирота. Сначала новоиспечённые муж с женой покорно слушали тосты. Тётя говорила, что они скучали, потому что друзей новобрачных было очень мало. Ближе к девяти вечера нужные люди разошлись. Вероника переоделась в другое платье. Заиграла музыка, началось веселье друзей Ники и Севы. Молодые бросились плясать, а Валентина Фёдоровна предложила надежде. «Сядь на место дочки, поешь, отдохни». Моя тётя с удовольствием приняла её приглашение. Она устала и проголодалась. Вскоре в своё кресло вернулся Всеволод и стал жадно пить воду. Он запыхался во время танцев. Музыка стихла, и тут Сергей Иванович стал делиться с женой своими мыслями о зяте. Говорил он громко, думал, что новобрачные танцуют. Ульяна улыбнулась. Тётечка моя не худышка. Пятьдесят шестой размер у неё был тогда. Потом она похудела до пятидесятого. Но раньше была просто башня. А Всеволод худенький. Понимаете, почему тесть его не заметил? Корпулентная надежда закрыла обзор. Думаю, что тесть не хотел обидеть зятя. Он, наверное, решил, что парень танцует, вот и разоткровенничался, предположила я. Именно так. Тетя испугалась, что Всеволод услышит не очень приятные слова, и осторожно взглянула на Ракитина. Он вроде спокойно пил воду, но по той щеке, которую видела Надежда, поползли красные пятна. Конечно, они могли появиться из-за духоты в зале и выпитого вина. Кашин же все никак не мог успокоиться. «Эх, мать, убила наша дочь бобра!» Я-то, дурак, думал, что он продаст часть коллекции деда, девочку нашу подарками осыплет. И что? Он сидит на заднице ровно, пока ничего не предпринял. Видно, я ошибся. «Не переживай, милый», — нежно сказала Валентина. «Ты хотел как лучше. Ника влюбилась. Парня мы проверили. Репутация у него хорошая, но он жадным оказался». Вот ты, Серёженька, всегда старался мне лучшее купить. И торт, что ты печешь на мой день рождения, прекрасен. Похоже от мужа Ника даже пряника собственноручно изготовленного не дождется. Не умеха он, но это хорошо. Воска занула, рассердился Сергей. В чем радость? Когда мы обсуждали свадьбу, он молчал или мычал что-то невразумительное. Еле-еле деньги дал. Пожидился картину со стены снять и продать. «Я дурак! Идиот!» — исковеркал жизнь дочери. Наша дурочка в него по уши втюрилась. «Хочу дурака прогнать, да девочка рыдать будет!» «Упаси Господь его за порог вытурить!» — испугалась Валентина. «Доченька нас врагами посчитает. Надо действовать хитро. Его вроде привечать, но потихоньку дочке глаза открывать». Например, я получаю от тебя собственноручно приготовленный торт на мои именины. Не скажу ей. Вот, а тебе, Ника, муженек никогда такого сюрприза не преподнесет. Поступлю иначе, начну тебя расхваливать. Ой, какого же я супруга заполучила. За ним, как за каменной стеной. Занятой человек, а все дела ради меня откладывает. Торт мне печет, Никачка. Признай, что наш папа — единственный такой во всём мире. И стану тебя постоянно нахваливать. Показывать глупой девочке то шубку, то колечко, то сережки, то конфеты элитные. Ты мне часто подарки даришь. Никочка начнёт своего долдона с тобой сравнивать и потихоньку поймёт — не бобёр он. «Не бобёр!» — вздохнул Сергей Иванович. «Даже не похож на бобра!» — Ульяна покачала головой. Не следовало им беседу в таком ключе за столом вести. Надежда предположила, что свою роль сыграла шампанское, ударила в голову малопьющим родителям невесты. Вот они и разболтались. Жених встал и тихо ушёл после того, как тёща изложила свой план развала молодой семьи. Через некоторое время после свадьбы Всеволод попросил супругу пойти погулять, а мне велел ехать домой. На вопрос Ники, почему я должна одна где-то бродить, муж ответил, «Сюрприз, больше я ничего не скажу». И что мне тётя потом рассказывала? Раздался звонок в дверь квартиры Кашиных. Она открыла. На пороге стояли Ника и Сева с большой коробкой. Дочь закричала, «Мама, иди сюда, папу позови!» Родители в холл выбежали, ничего не понимая. Вероника им говорит. «Сева меня гулять отправил, а когда я вернулась, он вынес на блюде рулет с грибами и сказал. «Дорогая, у нас сегодня дата. Мы месяц прожили вместе. Обещаю тебе, каждый год в день нашего знакомства я буду готовить это блюдо. Торт, на мой взгляд, это пошло. бисквиты и дурак испечет, а вот рулет с грибами не у каждого получится». Я специально учился его готовить ещё до нашей свадьбы. Хотел тебя порадовать. Конечно, через некоторое время я куплю тебе и шубу, и колечки, и серёжки, и много чего ещё. Но драгоценности у многих есть. А вот рулет с грибами только у тебя». Ника расплакалась, бросилась на шею мужу. Потом они помчались к её родителям, чтобы угостить их рулетом. Ульяна засмеялась. «Тётя на стол накрывала». И на Валентину поглядывала. Та улыбалась во весь рот, Зятя хвалила. А у самой глаза змеиные.